Первым делом я решил снести со ь с своим соседом и товарищем по несчастью. Я подождал, пока шаги не замерли вдали, потом осторожно вынул обе доски и заглянул в щель. Так как было почти совсем темно, мне удалось лишь смутно различить фигуру, съежившуюся в углу, и я услышал шепот. Узник молился так горячо, как молится человек, охваченный смертельным страхом. Должно быть, доски скрипнули. Послышался удивленный возглас. Мужайся, друг мой, мужайся! воскликнул я. Не все еще потеряно. Не падай духом, и б о с тобой, Этьен Жерар. Этьен? Голос был женский, и он прозвучал для меня как музыка. Я мигом протиснулся в щель и обнял девушку. Лючия, Лючия! воскликнул я. Несколько минут только и слышно было, что Этьен да л ю ч и я ведь в такие минуты, не до разговора, она помнила с п е р в а я Ах, Этьен, они тебя убьют! Как ты попал к ним в руки? Я получил твою записку, но я не писал никакой записки. Коварные дьяволы! н у а ты? Я тоже получил записку от тебя. Лючие, да ведь и я не писал записки. Значит, они поймали нас обоих на одну удочку. А себе я не беспокоюсь, л ю ч и я К тому же мне сейчас никто и не грозит. Они просто снова посадили меня сюда. э Тиен, Тиен, они тебя убьют. Ведь там Лоренсо. Это кто, старик с седой бородой? Нет, нет, молодой, черноволосый. Он любил меня, и я тоже думала, что люблю его, пока, пока не узнала, что такое настоящая любовь, Тиен. Он не простит тебе этого. У него сердце из камня. о ь делают, что хотят. Они не в силах отнять у меня прошлого Лючия, но ты, что будет с тобой? Да ведь это совсем не страшно, Итине. Мгновенно е б о л и все кончено. Они хотят заклеймить меня позором, мой дорогой, но я приму это как венец чести, ведь я принимаю его благодаря тебе. От этих слов кровь з а л е д е н е л а у меня в жилах. Все превратности моей судьбы были ничто по сравнению с этой ужасной тенью, которая вдруг омрачила мою душу. Лючия, Лючия, воскликнул я. Сжалься, скажи мне, что задумали эти душегубы. Скажи же, Лючия, скажи. Нет, и т е н не скажу, потому что тебе это причинит гораздо большую боль, чем мне. Ну ладно, ладно, скажу. А то ты, бог весть, что подумаешь. Старый судья приказал отрезать мне ухо. чтобы навеки заклеймить за любовь к французу. Ее ухо, крошечное, милое ушко, которое я так часто целовал, я по очереди касался б а р х а т и с т ы х раковинок и убедился, что кощунство еще не совершено. Только через мой труп они это сделают. Я поклялся в этом перед ней сквозь стиснутые зубы. Не беспокойся, э Тиен, но все же я рада, что ты беспокоишься обо мне. Эти дьяволы не тронут тебя. Есть еще надежда и Тиен. Там Лоренца. Он молчал во время суда, но может быть, прося и милосердия, когда меня увели. Да, просил, я сам слышал. И может быть, сердца их смягчились. Я знал, что это не так, но как было сказать ей? Однако напрасно старался я скрыть правду. С женской проницательностью она прочла мои мысли. Ну, конечно, они не стали его и слушать. Мой дорогой, говори прямо, не бойся. Увидишь, что я достойна любви такого героя, как ты. Где Лоренца? Он ушел из залы. Может быть, он вообще покинул этот дом. Кажется, да. Значит, он предоставил меня моей судьбе. О, т ь е н Они уже идут. Я услышал в отдалении роковые шаги и позвякивание ключей. Зачем они шли сюда теперь? Когда некого было уже тащить на суд, им оставалось только одно — привести в исполнение приговор над моей возлюбленной. Я встал между ней и дверью, готовый драться как лев. Я решил, что разнесу весь дом, но не дам к ней прикоснуться. Уходи, уходи, т е н скричала она, — они убьют тебя, а мне по крайней мере смерть не грозит. Если любишь меня, т ь е н уходи. Это совсем не страшно, я не и з д а м ни звука. Ты ничего и не услышишь.